Глава 20 Одно пространство еще не до конца сменилось другим, а я уже расслышала гум многочисленной толпы, разбавляемой приглушенными звуками мелодии. Еще пара мгновений, и вязкая душащая пелена отпустила легкие, позволяя дышать свободнее. Пришлось немного прищуриться. С такой силой слепили отблески многочисленных хрустальных люстр, опутанных лазурно-бирюзовым свечением явно магического происхождения. Народы правда было много, а мы оказались в самом центре огромного просторного зала, по периметру которого гордо возвышались белоснежные колонны. За ними виднелись ажурные золоченые решетки и двухъярусные аркады, украшающие стены. Две пары высоких двустворчатых дверей вели во двор, усланные идеально зеленой мелкой травкой. Там раскинулись высокие белые шатры, а среди них парили огненно-оранжевые фонарики. На улице гостей было еще больше, чем внутри. И это последнее, что я видела помимо гостей, разодетых в шикарные вечерние наряды, потому что едва присутствующие заметили нас, как образовали собой плотное кольцо, с огромным интересом разглядывая, конечно же, меня. Даже прежние разговоры убавили в тональности, да едва различимого полушепота. Но, судя по внешнему виду крестьяна, лично его подобное нисколько не смущало. Он, будто не замечая происходящего вокруг нас, развернул меня к себе лицом. «Танец», — поинтересовался вкратчиво. Отступил на полшага назад, протягивая ладонь в приглашении. Я же смущенно кивнула, принимая жест. Мужчина вновь притянул к себе и поцеловал. Так трепетно, нежно и глубоко, что я и сама в одно мгновение забыла обо всех, кто находился вокруг. Стало просто-напросто безразлично абсолютно все, что не относилось к жарким объятиям Серафима и глубине омота цвета беспроглядной бездны, а также тех ощущений, что дарили его губы. Понятия не имело, сколько времени я тонула в моем очередном навождении, но недолго длилось счастье. — Хм, сын! — разнеслось громогласное, хотя в то же время тихое и спокойное. И как только кесарю Ашера удается поддерживать такую тональность? — Рад, что вы пришли! — продолжил он в таком же ключе, едва крестьян немного отстранился от меня, переведя взгляд на него. «Хоть и ненадолго», — дополнил, очевидно, давно все решив за нас. Уловила посторонние понимающие взгляды, отчего вновь стало не по себе. И уже заранее приготовилась к тому, что дальнейшее будет столь же неприятно, но... «Твою же мать!» — выругался сквозь зубы самый главный среди всех. Вместе с его словами содрогнулась вся резиденция будто сама земля завибрировала, вынуждая здание сдвинуться с места. Колонны зазмеялись трещинами, огромные люстры над нами мелко зазвенели и начали медленно раскачиваться, изредка моргая, а я едва удержалась на ногах, как и все присутствующие. «Ари!» — жал меня крепче крестьян. Его последние слова звучали уже в наступившей тишине. Кратковременное явление исчезло, будто и не было его вовсе. Но только ощущение грядущей опасности так и не отпустило, и, похоже, не меня одну. «А что?» — собралась задать вопрос. но так и не договорила. Лазурный бирюзовый свет, озаряющий ранее зал, померк, а вместе с ним исчезло и мерцание защитного магического купола», который прежде был виден по всему периметру стен вокруг основного здания. «Вот же дерьмо!» — выругался Серафим. «На улицу!» — последовал безоговорочный приказ от Кесаря. «Порталами не пользоваться!» Толпа повиновалась приказу. Людской поток плавно перетек в указанную сторону, а наряду с этим пространство наполнило громогласная сирена Звук доносился с одной из охранных башен снаружи, но был настолько громким, что даже так резал слух. Пришлось сделать над собой огромные усилие, чтобы не заткнуть уши. Или нет, — мрачно добавил отец крестьяна, Не обременяя себя излишними объяснениями, спешными размашистыми шагами он направился прочь из зала, в то время как парящие на улице фонарики взрывались с мириадами слепящих искр. Они совсем ненадолго, но все же разряжали кромешный мрак, позволяя увидеть, насколько же напряжены и насторожены лица всех присутствующих. Однако, вопреки моим ожиданиям, никакой паники или хоть малейшего признака страха не было ни в одном из присутствующих, разве что за исключением меня я присмотрю за ней раздался за спиной голос евы обернулась как и крестьян иди дополнила сестра серафима с преободряющей улыбкой он едва заметно кивнул отпуская мою руку совсем ненадолго задержал на мне взгляд ласково улыбнувшись и именно в этот момент к звучащей сирене добавился многочисленный истошный рев доносящийся откуда-то сверху и совсем близко, а звезды и луна на небосклоне за пределами резиденции исчезли. Будто само небо решило опуститься на землю. А дальше наступил хаос. крестьяна давно не стало поблизости. Он был уже довольно далеко. Целенаправленно шел в противоположную от нас сторону к стене, откуда доносилась сирена. Тех, кого я заметила там ранее в качестве часовых, так и вообще не было видно. Вторжение, услышала я негромкое от Евы. В ладонях Серафима вспыхнули сияющий серебристым светом сгустки энергии, тут же распадаясь в воздухе, превращаясь в сложный энергетический узор. Своеобразные паутинки опоясывали мужчину и образовывали защитный кокон. Идеал всех моих грез и сновидений был не один. К нему присоединился избранный кесар Ашера и еще несколько незнакомых мне мужчин. Каждый из них проделывал то же самое, что и крестьян, очевидно, создавая себе защиту. Одновременно с этим Ева схватила меня за руку, а воздух вокруг ощутимо завибрировал. Мгновение нас обеих окружила тонкая связь, светящийся ализированным светом. Примерно то же самое происходило вокруг остальных. Разница была лишь в том, что плетения отличались по цветовому признаку, и их источниками являлись другие люди. Нет, не люди, маги. «Щит не позволит им подобраться слишком близко», — пояснила ведьма. «Достаточно даже мимолетного физического контакта с ядом низшего демона, чтобы отправиться в грани». Отвлекшись на ее слова, я потеряла из виду силуэт Серафима, да и тех, кто был с ним прежде, тоже стало не видно. Не сразу поняла, в чем причина. Нет, они так и оставались на территории, но теперь оказались скрыты плотным густым туманом, который вываливался из-за внешних стен резиденции. Явление быстро набирало обороты и покрывало собой не только наших защитников, но и каменные строения, а вместе с туманом пришли они, монстры, даже более жуткие, чем не доводилось видеть прежде. двуххвостые рептилии внушительных размеров с добротный внедорожник буквально валили словно из ниоткуда, спахивая огромными когтями землю при приземлении. Следом за ними появлялись и другие, чешуйчатые, с перепончатыми крыльями и длинными клыками в три ряда. Демоны пикировали вниз с высоты, образовывая собой живое полукольцо, постепенно сжимающееся вокруг всех находящихся во дворе в явном намерении загнать толпу обратно в стены резиденции. Так мне думалось поначалу, но уже вскоре я поняла, что ошиблась. р донеслось откуда-то сбоку. Не совсем понятно, кому принадлежало рычание, но тяжелый поступь и жуткий скрежет паркета, доносящийся из-за пределов смежного зала, соединенного широким арочным проемом с помещением, в котором мы находились, не оставляли никакого желания увидеть источник. «Нельзя здесь оставаться», — недовольно поджала губы Ева. Она перехватила мою ладонь крепче и потянула за собой в сторону улицы. В то же время сверху послышался жуткий грохот. Мы обе замерли. И хорошо, что не направились дальше, ведь крыша резиденции оказалась тоже заполнена демонами. Они рушили черепицу и сам фасад здания, отрезая возможность выхода или входа каменным дождем перекрытий. Вместе с падением огромных кусков мраморных глыб появлялись крылатые ящероподобные демоны огромной челюсти с тремя рядами острейших клыков, наряду с длинными хвостами, усеянными шипами, то и дело, берущий размах на несколько футов в диаметре, не оставляли иного выбора, как отступать. — Твою же вселенную! — негромко проворчала ведьма. Она колебалась всего секунду, а потом взяла направление вовнутрь резиденции — Туда, откуда до сих пор слышалось зловещее рычание и жуткий скрежет разламывающейся паркетной доски. «Не переживай, Ария, я и не с таким справлялась», — проговорила она в утешение, отпуская мою руку. «Два шага позади от меня и ничуть не больше», — дополнила в неумолимом приказе. Ализариновый узор щита погас, а наряду с этим в ладонях блондинки вспыхнуло новое свечение, разрастающееся в нечто иное, как плети. Иная магия цвета мертвенного индиго искрила и вспыхивала мелкими вспышками, вынуждая меня отвести от них взгляд и смотреть себе под ноги. Именно поэтому, оказавшись в соседнем зале, я не сразу увидела, что помимо десятка демонов настырно вскрывающих напольное покрытие, там был кое-кто еще. Тот, кто гораздо хуже, нежели безмозглые низшие твари, ведомый простейшими инстинктами. — Доброй ночи, первая верховная жрица Ковена Мертвого Мира! — неестественно, почтительно нарушил молчание голос, насквозь пропитанный злорадством. — Безмерно рад с вами свидеться воочию! Я вздрогнула и подняла взор к высокой фигуре, укутанной в длинный коричневый плащ. Лицо нежданного гостя было скрыто капюшоном. Были лишь едва различимы черты рта и подбородка. Но мне не нужно разглядывать того, кто стоял в десяти шагах перед нами, чтобы узнать Райана Гейта или как там его на самом деле звали. Не уверена, что могу сказать то же самое, Надменно отозвалась ведьма, а магические плети в ее руках исчезли. Меотари Ус Силуэт блондинки обволокла едкая, едва различимая черная дымка. Прошло всего мгновение, а туши демонов упали замертво, на что мужчина недовольно покривился, в то время как лично я пыталась понять одно единственное. Если Еве по силам такое, то почему она не сделала этого раньше? «Наверное, мне стоит представиться», — продолжил оппонент, стягивая с головы капюшон. «Я?» — договорить ему не удалось. Ведьма подняла ладонь в повелительном жесте, бесцеремонно перебивая. «Мне не неинтересно, кто ты и откуда, ведьмак. Единственное, что меня интересует, тебя не должно быть на моей территории. Ни в этом мире, ни в том, где ты был последние дни». «Прежде чем мой брат отправил тебя в Аркону, хотя...» Она приняла задумчивый вид, продолжая нарочито медленно. «Можешь рассказать, как ты оттуда выбрался?» Она скрестила руки на груди и слегка склонила голову чуть влево, тем самым выказывая намерение слушать. Но собеседник, по всей видимости, был намерен продолжать диалог в ином ключе. «Значит, по-хорошему не получится», — ухмыльнулся он. Взгляд небесно-голубых глаз затянуло бледно серый дымка, довольно быстро опутывая всего ведьмака. А наряду с этим позади него возникло еще четыре силуэта чужаков, одетых в точно такие же плащи. «Значит, не получится», — в тон ему прокомментировала Ева. «Ария теперь часть нашей семьи, а там...» — Сами понимаете, — хомыкнула беззаботная, — черной ведьмы и стихийной магией вообще щедростью никогда не страдали. Стены резиденции продолжали дрожать, а звуки, развернувшиеся на улице не иначе, как бойни, были слышны очень четко до сих пор. Вместе с тем от потолка зала в нескольких местах обвалилась часть потолка, разбиваясь на мелкие кусочки прямо у наших ног. Похоже, что крыши тоже давно не стало, потому что теперь над моей головой зияли огромные дыры, сквозь которые просачивался черный туман, служащий прикрытием для демонов. Но ведьма оставалась стоять где и прежде, а вот ведьмак и его спутники сделали несколько осторожных шагов навстречу. Интересно, мне одной сейчас кажется, будто никто из них не замечал происходящего вокруг. «Или я снова что-то упускала?» «Сидерис не может быть частью ничьей семьи», — вопреки гневно сжимающимся кулакам, спокойным тоном произнес Райан. «Только той, для кого ей суждено свететь по праву рождения». Даже не видя лица ведьмы, я почувствовала, как она злится. «Уж слишком сильно сгустился воздух вокруг нас, вынуждая дышать через раз» видимо непонятное значение применяемое ко мне ей было очень даже знакомо значит ваши традиции давно устарели и теперь она будет светить для нас невозмутимо отозвалась ева найдите себе другую путеводную звезду в общем господи ну когда открыть обо мне уже закончится и когда это я успела стать путеводной звездой не похоже что то я на подобное вот не на грамм «Темные звезды не сияют, для кого попало!» Вновь ухмыльнулся ведьмак. И, похоже, тем самым разозлил первую верховную жрецу еще больше. «Темные звезды вообще не сияют, если уж на то пошло!» «Далериум!» — выдала ведьма, очевидно, порцию безграничной боли. «Ничем иным случившееся и не назвать, потому что Райан и его спутники упали на колени», А лица жертв ведьминского дара перекосила такая жуткая гримаса отчаяния, что даже мне стало их жаль. «Найди крестьяна добавила Ева, но «ну уже для меня. Понятия не имела, чем она думала вообще, вынуждая развернуться в сторону тех монстров, что заполнили все кругом, поэтому даже с места не сдвинулась. «Ария, найди крестьяна быстро!» — с нажимом повторила она в ее голосе звучала не только властность но что то явно еще потому что я и поразмыслить не успела каким образом мне это удастся как невольно развернулась в ту сторону откуда пришла послушно повинуясь велению мне даже удалось пройти несколько шагов прежде чем мое запястье обхватила ча то убийственно цепкая хватка дерргая в сторону какого задалась наейшим вопросом Встречная улыбка вдовы хил удерживающей меня, служила наилучшим ответом. «Отпусти меня!» — скрикнула я злобно. И даже руку отдернула. Удачно. Видимо, разжала пальцы, позволяя мне отодвинуться. Но недолго длилась моя мимолетная радость, потому что очередная часть сводов резиденции кесаря Ашера разрушилась, при этом заваливая арочный проход на пути туда, где осталась Ева. Выходы из зала во двор тоже были завалены, причем, вероятнее всего, давно. Единственное, что хоть немного успокаивало, здесь не было ни одного демона. «Я всего лишь хочу поговорить, Ария», — мягко проговорила Грейс, хотя торжество, сверкающее в голубых глазах, говорило совершенно об ином. «Ну, конечно, куда же я теперь денусь?» «Разговаривай, сколько влезет». «О чем?» — ответила, поскольку выбора все равно не оставалось. «Мне бы время потянуть, а то в голове ни одной мысли, как выбраться отсюда». А тебе?» — продолжила изображать само радушие ведьма. «И об этом месте, о тех людях, которыми ты себя окружила». Брюнетка шагнула мне навстречу, но я не хотела, чтобы дистанция между нами сокращалась, поэтому отступила. Едва не споткнулась об один из кусков мрамора, беззвучно выругавшись себе под нос. Волна досады и раздражения во мне оказалась настолько сильна, что дальнейшее сорвалось с моих уст намного грубее, чем должно. — А что с ними не так? Все лучше, чем вы? — По крайней мере, они не стирают мне память и не подталкивают к тому, чтобы я считала себя тронутой на всю голову девицей, по которой скучает смирительная рубашка. Сказанное звучало больше обвинением, чем поддержанием диалога. А все потому, что я и правда до глубины души была обижена тем, что они сотворили со мной. Ведь я любила их, и тетю Грейс, и Клэр, считала их своей семьей, самыми родными и близкими людьми, которые и не люди вовсе, как оказалось в итоге. — Ария, все совсем не так, как кажется, — примирительно начала ведьма. И мы не просто так скрывали от тебя на протяжении долгих лет все эти миры и твою сущность. Такие, как ты, бесценны. Сам повелитель части изначального хаоса поручил нам оберегать тебя, пока не придет твое время обрести полную силу. «Ведь если хоть кто-нибудь узнает, кто ты есть на самом деле, все они захотят твоей крови, Ария». «Каждая из них...» Она кивнула в сторону завалов, очевидно подразумевая тех, кто находился за их пределами. «И даже твой Серафим. Он так и вообще будет первый, кто захочет уничтожить тебя, просто потому, что тебя не должно существовать ни в одном из их миров. Ты...» Наговорить она не успела. Я перебила ее. «Господи!» Протянула громко и напоказ меланхолично. «Кому из нас двоих надо лечиться?» Огрызнулась бесцеремонно. «Кристиан никогда не причинит мне зла. Он, в отличие от вас, не раз доказал это. Поступками, а не пустыми обещаниями». «Да, я злилась». «Очень-очень сильно». «Она ведь так и не говорила ничего конкретного». Одни лишь обтекаемые формулировки, не подкрепленные ни единым фактором. Не первый раз слышала, что мне не место рядом с Серафимом. И даже сама отчасти ощущала то же самое с тех пор, как оказалась вместе с ним в этом измерении. Но я уже давно научилась не доверять собственным страхам. Как правило, мои надуманные иллюзии почти всегда обманчивы и пусты. «Ари, детка!» с величайшим сожалением в голосе, сказала Грейс. Раньше, стоило ей заговорить со мной в подобном тоне, внутри меня всегда поднималась волна тепла и безграничной нежности, но не теперь. Наверное, именно поэтому, когда ее рука потянулась к серебряному кресту на моей шее, я не позволила дотронуться до артефакта. Просто повторила ее недавний жест, перехватывая за запястье. Изо всех сил сжала руку женщины до боли видела это очень четко по лицу, на котором отразилась мученическая гримаса. К тому же под моими пальцами остались синяки. Понятия не имела, как не удалось подобное, но это придавало сил дать дальнейший отпор. «В конце концов, если рядом со мной не было крестьяна, я должна уметь позаботиться о себе сама». А я позабочусь. Чего бы мне это не стоило? Вопреки всему происходящему, во мне не осталось ни капли сомнений в том, что не смогу. Уходи. Не просто просьба. Приказ с моей стороны. В голубые глазах отразилась беззвучная мольба, сопротивление и надежды, что я изменю свое решение. Так я поняла, что выбрала самое верное направление из всех возможных. «Не хочу больше видеть никого из вас. Убирайтесь и заберите с собой всех этих тварей. Сейчас же!» — наполнила холодно. «Потому что я лучше умру, чем пойду с вами еще хоть куда-нибудь». На мгновение уловило сомнение во взгляде ведьмы. И тем сильнее поверила в каждое свое произнесенное слово. «Ведь если буду верить я, поверит и она». «Ты не понимаешь!» Измученным стоном ответила Грейс и подняла лицо к небу, проглядывающимся сквозь разрушенную крышу. «Ты влюбилась, и поэтому ты так веришь Серафиму, но эта любовь убьет тебя. Идем со мной, и тогда со временем весь мир будет у твоих ног. Ты получишь гораздо больше, чем эта твоя недолгая любовь. Идем, Ария, мы должны уйти сейчас». Чуть позже тебя появится абсолютно все, что ты захочешь. Но если останешься, погибнешь. Клянусь создателем, Ария, и я не обманываю тебя». Женщина возвратила взгляд к моему лицу, а я только сейчас поняла, что больше не слышала рева демонов или шума их крыльев. Не слышала людских криков. Вообще вокруг царила лишь тишина. «Мне не нужен весь мир» произнесла я с усталой улыбкой. «Кристиан и есть мой мир!» Как и Грейс, прежде подняла лицо к небу, наблюдая, как плотный вязкий туман постепенно рассеивался, позволяя проглядываться россыпи серебристых созвездий. Они были настолько крупны и ярки, что, казалось, протяни руку и, возможно, дотронуться до них. Будто и правда очень-очень близко. «Да». Я больше ничего не говорила, потому что была уверена. Осталось подождать еще немного, и Серафим придет за мной. Чувствовала это всем сердцем и точно знала, на этот раз я не ошиблась. — Когда твой мир захочет уничтожить тебя, тогда ты поймешь, насколько жестоко ошибаешься, Ария, — скривилась Грейс. — Но будет поздно, и я уже не смогу помочь. И раз так, скажу последнее единственное что тебя спасет от гнева покровительствующих этим миром паладинов печать нашего господина найди ее если сможешь призови его он поможет тебе больше никто в искреннем недоумении я развернул свою сторону, но ведьма пропала исчезла будто бы и не было ее вовсе